Филиппо с ужасом переводил взгляд с одного зеркала на другое и не знал, как поступить. Стекла звенятся сильнее, трещины ширятся, еще чуть-чуть, и отражение вырвутся на свободу. Что они тогда сделают с тем, кто убил их породителя? Убийцу заколотил озноб при одной мысли о том, что эти жуткие существа прикоснутся к нему. «Разбить все зеркала!» — вспыхнуло в голове. Каждая буква загорелась огнем. Лучший убийца Венеции на глазах ожил. Тело, само собой, метнулось к ближайшему зеркалу. Сандадея с силой ударила по стеклу, крушая его в брызги. Сердце на миг замерло, ожидая, что из пустой рамы выйдет отражение мертвого стекольчика. Но там ничего не оказалось. выходит Если разбить зеркало снаружи, тварь, заключенная в нем, так там и останется. Увидев, что стало с их собратом, семеро остальных удвоили усилия. Филиппа же торжествующе захохотал, в голосе отчетливо послышалась истерика и побежал по кругу, молотя великолепные зеркала восколки Восьмому карлику почти удалось вырваться, еще бы чуть-чуть и стекло раскололось бы уже с другой стороны. Покончив с последним, Филиппа на миг замер неподвижно, а потом сорвался с места и выбежал в коридор, уже не вспоминая о том, чтобы отрубить кадучий голову. Но он несся так, словно на пятки наступали сами черти, по пути заскакивая в каждую комнату, и круша, круша, круша! Все новые и новые зеркала. Никогда в жизни он не чувствовал такого холодного, липкого ужаса, как сегодня. Порой зеркала, которые он уничтожал, оставались просто зеркалами. Порой он обнаруживал в них всех тех же горбатых карликов, яростно стучащих с другой стороны. Кое-кто из них даже добился некоторого успеха. Один воспользовался тяжелым медным подсвечником и почти успел пробиться наружу. Но Сандедея Филиппа все же опередила его на какое-то мгновение, оставив и от этого зеркала одну только раму. Наемный убийца прошелся по дому стекольных дел мастера несколько раз, пока окончательно не убедился, что в нем не осталось ни единого целого зеркала. Ему было... Дьявольски страшно оставаться в этом колдовском логове, но еще страшнее было покинуть его, не зная точно, что зазеркальные твари уже не выберутся из-за ужасных стекол. Только полностью успокоившись на этот счет, он отважился убраться. На улице царило то же спокойствие, что и два часа назад, когда он только заходил внутрь. У венецианских Ка толстые стены, ничей сон не был омрачен шумом развиваемых зеркал. Филиппа с огромным трудом скарабкался на ближайшую крышу и отправился домой привычным путем. Теперь он еле плелся, даже не чувствуя себя спустившимся с небес Меркурием. Возвратившись в свою уютную квартирку, он первым делом запер дверь на колюч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 Зря он раскошелился на дорогое стеклянное. Металлическое было ничуть не хуже. Пригладив прическу и оттянув века, чтобы получше рассмотреть зрачок, Филиппа с недоумением уставился в глубь стекла. Дверь за его спиной медленно растворяется, но уже сам запер ее на ключ. Убийца медленно повернулся и глупо моргнул при виде по-прежнему закрытой двери. Он снова развернулся. Зазеркальная дверь открылась уже полностью, и с той стороны стекла на него смотрят бешеные глаза горбатого карлика, сжимающего Сандадею, его, Филиппо Сандадею, точнее, ее отражение. Последним звуком, услышанным Филиппо в жизни, был звон, прозбиваемого стекла